Предчувствие и желание. На сегодняшний вечер он выбирает переводчицу, то есть меня. Как-то это двусмысленно, а я прям как школьница перед заучем. Сама себя запугиваю, а не сказала ли лишнего, а как он посмотрит, а что подумает. Я вроде и радуюсь, что целый вечер проведу с ним наедине, но, будь моя воля, отказалась бы и тянет к нему, и в то же время хочу спрятаться подальше. Если честно, лучше бы поехала домой и спать завалилась. А то, что ты перебрала, он мне за это всю кровь выпьет». Лиза доносится до меня требовательный голос. Я вздрагиваю и поворачиваю голову. «Да? Ты переводить будешь или нет? Ты спишь уже?» Будто мысли читает. «Да и что переводить-то? Все уже по третьему кругу идет, одно и то же». Давай, скажи им большое спасибо и что нам пора идти. У нас насыщенная программа. Насыщенная? Я чего-то не знаю? Дорогие друзья, большое спасибо за ваш интерес. Мы, наконец, уходим, распрощавшись с участниками дегустации. Когда выходим из гостиницы, автомобиль уже стоит перед входом. У нас запланирован ужин в Белом Кролике. Отъезжаем от отеля и наглухо встаем в пробку. «Это с чего у нас такая пробка огромная?» – спрашиваю водителя. «Не знаю, но на карте, смотрите, красным вот аж куда тянется. Так что будем ехать не меньше часа». «Что он говорит?» – недовольно спрашивает Марку. «Говорит, час будем ехать». «А что это лучшее место в Москве? Почему в ресторан надо целый часть добираться?» — Да в это время во все стороны не меньше часа. Он выругивается, но я-то здесь ни при чем. Это Москва, детка. — Ладно, — говорит Марка, — пусть остановится. Лучше пройдем пешком. — А ужин? — Поедем по дороге, найдем что-нибудь. В любом случае, так я лучше почувствую город, чем глядя через окно Мерседеса. — Ну ладно, погулять я не против. Я здесь в свое время все обходила, каждый переулочек знаю. Когда только переехала в Москву, при любом удобном случае пыталась улизнуть из дома, чтобы не видеть Ингу с Тамарой. Как ты хочешь. Прямиком к отелю займем минут 30, а можем пройтись по Садовому до Маяковки и дальше, по Тверской, это около часа. Он выбирает длинный маршрут, и мы шагаем по разогретому асфальту, глотаем московскую пыль и глохнем от множества машин. Я люблю Москву. Ни на что не похоже, крутит головой Марка. Как прекрасная картина, написанная грубыми, уродливыми мазками. Странный комплимент. Ты не похожа на сестру, говорит он, бросая на меня быстрый взгляд. Это точно, у нас разные матери. Но Инга, кажется, старше тебя. Да. Он смотрит вопросительно, но ничего не говорит, и вдруг останавливается, как вкопанный. Я есть хочу. У тебя уже есть идея, куда мы пойдем на ужин? Пушкин, это вон там, показываю я рукой. Нет, нет, в Пушкин больше не пойдем. Тебе же понравилось. Там окрошка шикарная. Окрошка. Ужас. Нет, только не окрошка. Пожалуйста. Я смеюсь. На его лице тоже проскальзывает тень улыбки, и, замечая ее, я начинаю хохотать в голос. «А мне нравится окрошка», — говорю я, отсмеявшись. «Да, ты очень странная, я знаю». Он снова улыбается. «Ничего себе, он умеет улыбаться!» «Кто бы говорил!» «Вон, смотри, ресторан какой-то. Грузинский. Можем зайти, если хочешь, но вино тебе не понравится, сразу предупреждаю. Зато еда вкусная. В ресторане полно народу, но столик для нас находится. Нас ведут в дальний зал». Я вдруг понимаю, что тоже проголодалась, и заказывай нам гору еды — хачапури, Люляб, хали, сациви и хинкали. Возьмем побольше всего, так ты сможешь получить более полное представление о кухне. — Немноговато ли будет, — удивился Марко, когда на стол начинают ставить блюдо за блюдом. — Ешь, настоящий джентльмен, в жизни должен попробовать все, кроме инцеста и фольклорных танцев. Он вдруг смеется. Это еще что за дребедень? Не знаю, прочитала когда-то в журнале чья-то цитата. А ты и смеяться умеешь. Иногда нам наливают вино. Ты снова будешь пить? Спрашивает он, прищуриваясь. Буду. По крайней мере, попробую. А то я что-то протрезвела. А рядом с тобой мне не очень нравится быть трезвой. С чего это? Он удивился. Так проще. «А что это за пунктик такой? Ты почему меня целый день спрашиваешь, пила я или нет? И буду ли еще? Я вообще-то энолог, у меня даже диплом имеется». «Стать энологом тебе еще только предстоит, если удастся». Он снова становился серьезно. «Просто я не люблю всю эту золотую молодежь, типа твоей сестры. Они ничего в жизни не добились, получили от родителей все готовое» но ничего из себя не представляет. Ты мне вчера очень понравилась, а сегодня я увидел тебя на выставке и разозлился, потому что подумал, будто и ты такая же. Узнал, что ты будешь переводить дегустацию, и снова разозлился, что мне неопытную соплячку дают, которая уже до обеда на ногах не стоит. Только из уважения к твоему отцу сдержался и не стал возражать. А ты оказалась на удивление профессиональной. Я вспыхиваю. Из всего, что он сказал, я понимаю только «ты мне вчера очень понравилась». «Хотя ты опоздала и едва держалась на ногах». «Что?» «Неправда». От возмущения мои глаза распахиваются и становятся как блюдца. Марка снова смеется. «Пей. Я не возражаю, если ты будешь на веселье. Так проще», — возвращает он мне мою же фразу. «Ничего себе!» «Что значит проще?» По телу разливается приятное тепло. «Ты сама так сказала», — улыбается он и пожимает плечами. «Неужели я действительно показалась тебе похожей на сестру?» «Ты мне приглянулась значительно больше, поэтому я поцеловал тебя, а не ее». «Надо же!» «Даже не покраснела». «Тебе что, не понравилось?» «Ты не возражала и даже ответила на мой поцелуй». «Тебе показалось». Чуть слышно говорю я. Я знаю, что это не так. Его голос понижается и становится более хриплым, а улыбка исчезает. И смотрит на меня он сейчас иначе. Этот взгляд меня завораживает, потому что в нем читается жгучее желание, голод, темная бездна, огонь и неукротимая животная сила. Будто в Марка, с которым я сижу за столом и ем грузинскую еду, вселился дерзкий дух требующий роскошного пиршества. Его взгляд мазнул по губам, соскальзывает на шею, касается ключиц и спускается на грудь. Он обжигает кожу и, кажется, проникает под одежду. Я чувствую себя, будто снова лежу, совершенно голая на волнах бассейна. От этого делается стыдно и тревожно, но в то же время очень сладко, и, пытаясь сглотнуть слюну, я понимаю, что во рту стало страшно сухо. Мое тело реагирует моментально, наполняя живот тяжестью, заставляя сжаться грудь и заостряя соски. Сердце замедляется и тает в жаркой истоме. Пауза затягивается. Мы молчим и смотрим друг на друга. Я отвожу глаза, и Марка меняет тему. — Как оказалось, что вы сестры? Где твоя мать? — Умерла. — Давно? — Семь лет назад и отец забрал тебя в свою семью? — Да. — Расскажи. — Да что рассказать? — Конечно, рассказать есть что, но не буду же я сейчас выкладывать ему все, что случилось. В общем, была любовь и расставание, и папа не знал о моем существовании, а потом узнал. — Как-то так. Короче, потом расскажу. На лице Марка не отражается никаких эмоций, может быть, он даже ничего не слышит, потому что думает о другом, он думает обо мне, о моем теле. Я не сомневаюсь в этом. «Еда вкусная, молодцы грузины, хотя вино не такое, как делают в Италии», — говорит он. «Я предупреждала, что тебе может не понравиться». Он не отвечает, но его горящие глаза не могут скрыть его мыслей. Он платит за ужин. Пусть для тебя это просто бизнес, но я не допущу, чтобы за меня платила девушка. Мы выходим наружу. Уже почти совсем темно. Звонит отец. Я коротко рассказываю, как дела. Он говорит, что я молодец и что, в принципе, могу довести Марка до отеля и ехать домой. А он сегодня не приедет. Останется в офисе. «Ну что, куда теперь меня поведешь?» – рассеянно спрашивает Марка. «Извини». Я не особенно знаю разные тусовочные места. Здесь бы тебе, пожалуй, больше пригодилась Инга. Да я и не любитель тусовочных мест. Лучше давай погуляем. Мы идем в сторону отеля. Он молчит и лишь изредка на меня поглядывает. Я тоже бросаю на него взгляды, в груди неспокойно, от предчувствий и ожиданий. Я ощущаю неясное томление, понимаю, что может случиться, и тогда начнется что-то совершенно новое, что может изменить даже меня саму. И вместе с тем я испытываю опасение, что ничего не случится, и все останется как раньше, без изменений. Ну что же, вот и отель. Надеюсь, прогулка была для тебя не слишком утомительной. Устал? Неимоверно. Москва слишком большая. Как вы здесь живете? Теперь наши слова ничего не значат. Это пустые звуки, скрывающие наши мысли. И я уверена, эти мысли сейчас у нас одинаковые. Да уж, не просто приходится. Ладно, мне пора ехать, я вызову такси. Нет, нет, подожди, ты не можешь уехать так рано. Нам надо осмотреть Кремль с крыши отеля. Там прекрасный вид. Нет, не я качаю головой улыбаюсь. Было здорово, но мне пора, я устала. Его лицо мгновенно меняется, и на нем на мгновение снова появляется то выражение, которое я заметила в ресторане. Томление желания. «Ты пока не уезжаешь, пойдем», — говорит он, направляясь к двери и, сделав несколько шагов, оборачиваться. «Идешь?» Сердце начинает стучать быстрее. Я на секунду замираю, думаю, что вот прямо сейчас я должна решить, как служится моя дальнейшая судьба.